Глава сорок первая. Сидеркрик, Невада. Четверг, первое августа две тысячи двадцать четвертого года. Сердце слон затрепетало. Волна тепла пробежала по ее телу, и она почувствовала головокружение. Она ухватилась за дверцу машины, чтобы не упасть. Вы? Ее глаза сузились до щелочек. Вы отдали меня на удочерение? Я не горжусь этим, продолжала Марго, стоя с другой стороны Мазды. Я пыталась спрятаться от чувства вины, говоря себе, что все, что я сделала, это оказала помощь. Я помогла ребенку найти любящих родителей. Но часть меня понимала, что с этим делом что-то не так. На протяжении многих лет я говорила этой части себя, что даже если бы ребенка забрали, ну вы знаете, у ее настоящих родителей она не почувствовала бы никакой разницы, ее все равно любили бы. У меня никогда не было родителей, которые любили бы меня, поэтому я убедила себя, что на самом деле не причинила вам вреда. Та пара, которая так сильно хотела ребенка, все равно любила бы вас. Я видела их сегодня утром в новостях. Доли тот до сих пор помню их имена. Женщина вытерла щеки тыльной стороной ладони. В любом случае я очень старалась поверить в ту ложь, которую утверждала себе, что я не сделала ничего плохого. В то время я очень сильно нуждалась в деньгах. «Черт возьми! Я была готова поверить во что угодно!» «Как вы нашли меня?» «Тогда?» «И тогда тоже, но начните с сегодняшнего дня. Как вы нашли меня здесь, в Сидор Крик?» «Эта история попала во все новости. Кроме того, я слежу за подкастом «Райдер Хиллер». Я слышал эту историю раньше. Она была у всех на слуху, когда это случилось. Но я так и не собрала все воедино, пока не услышала имя женщины, которая отдала вас на удочерение». Венди Даунинг. Да, адвокат велел мне использовать это имя. Слоан моргнула, пытаясь понять, что говорит эта женщина. Вы Венди Даунинг? Нет, я Марго Грей. Но в 1995 году юрист по имени Гай Минендос заплатил мне 10 тысяч, чтобы я называлась Венди Даунинг, для того, чтобы он мог, как он мне тогда сказал, убедиться, что маленькую девочку удачли т пара, которая ее заслуживает. Слоан осмотрелась. Наконец заглушила двигатель и закрыла дверцу машины. «Как вы нашли меня здесь, в Сидор Крик? У меня есть и друг, который хорошо разбирается в компьютерах. Он взломал систему или не знаю, что он там сделал, и выяснил, что вы арендовали этот дом. Он знал даты и все такое, так что я решила подождать, пока вы не появитесь». Слуан знала, что если эта женщина смогла найти ее... То пройдет совсем немного времени, прежде чем появятся Райдер Хиллер и остальные представители прессы. Она надеялась, что у нее будет достаточно времени, чтобы выслушать историю Марго Грей. Поговорим внутри. Несколько минут спустя Слон и Марго сидели на кухне. Давайте с самого начала. Как вы познакомились с Гаем Минендо Сам? В 1995 году мне было 23 года, и я работала в закусочной в Мобиле, Алабама. Да, этот парень приходил в кафе каждое утро. Он всегда сидел рядом со мной. Он был очень милым и вежливым и всегда оставлял большие чаевые. Я думала, что он, возможно, пригласит меня на свидание или что-то в этом роде, но он так и не пригласил. Вместо этого он спросил, не окажу ли я ему услугу. Слово она внимательно слушала. В чем заключалась услуга? Он сказал, что он юрист. дал мне визитку, объяснил, что работает в агентстве по усыновлению и что возникла проблема с одним из усыновлений, который он курировал. Было сложно преодолеть бюрократическую волокиту, чтобы передать ребенка семье, которая очень хотела его. Оказалось, что ему нужно, чтобы я присмотрела за ребенком пару месяцев, пока он не сможет организовать усыновление. Предложил мне за это пятнадцать тысяч и еще десять, если я выдам себя за мать ребенка, когда будет происходить процесс усыновления. Так да? Я имею в виду, черт возьми, даже сегодня это были бы большие деньги. Я очень в них нуждалась, поэтому я согласилась. Значит, вы заботились обо мне? Да, около четырех месяцев, пока он окончательно не оформил удочерение. Что произошло через четыре месяца? Чтобы сделать удочерение законным, ему нужно было сделать несколько моих фотографий и показать их паре, которая хотела взять ребенка. Он сделал несколько снимков на белом фоне. Пару недель спустя мы встретились снова, и он показал мне водительские права и паспорт с моей фотографией, но не с моим именем. В документах значилось, что я Вэнди Даунинг. Он сказал, что для моей же безопасности мне придется скрывать свою настоящую личность во время процесса удочерения. Конечно, это заставило меня занервничать и заподозрить неладное. Например, что возможно, все не совсем законно. Но когда он вручил мне паспорты, водительские права с фальшивым именем, он также отдал мне еще пять тысяч с обещанием отдать остальное после того, как мы закончим. Слон увидела, что Марго Грей смотрит в потолок, на ее глаза снова навернулись слезы. Я знала, что поступаю неправильно, но чувствовала себя загнанной в угол. После того, как я взяла первую половину денег, я почувствовала себя, не знаю, обязанный или что-то в этом роде. После того, как я встретила пару, которая хотела удочерить тебя, я сказала себе, что в мире есть вещи похуже, чем помогать милый парень найти ребенка. Я просто как бы отогнала от себя мысли о том, откуда мистер Минендус достал малыша, отогнала мысли о том, что вы, возможно, уже принадлежали любящим родителям. Когда это произошло? взволнованно спросила Слоан. Ну, встреча со адвокатом. В июле девяносто пятого. Я помню дату, потому что мы впервые поговорили в мой день рождения. В ноябре мы оформили удочерение. В сентябре и октябре того же года я познакомилась с вашими родителями. Мы дважды встречались за Аланчем, и я задала им кучу вопросов, которые мистер Минендос написал для меня, как будто я брала у них интервью. Слоан медленно склонила голову на бок. «Я была с вами, когда вы встречались с ними?» «Да», — Марго пожала плечами. «Я должна была играть роль вашей мамы, так что, конечно, вы были со мной». Сулуан с трудом сглотнула. Она заставляла себя мыслить ясно, как будто вернулась в лабораторию с трупами в медицинской школе и следовала маршруту, по которому черепной нерв проходит через мозг. Она заставила себя сосредоточиться и справиться с приливом адреналина, который нахлынул, когда она каким-то образом споткнулась о том, что, безусловно, стало самым большим прорывом в этом деле за последние десятилетия. «И вы понятия не имели, как этот адвокат заполучил меня?» «Нет. Кроме того, что он работает в агентстве по усыновлению, он ничего мне не сообщил». «Так как вы догадались, что я была малышкой Шарлотты Марголес?» «Тогда я этого не поняла. Не сложила два и два». Я помню, как та семья пропала без вести, их история была во всех таблоидах, но, как сообщили средства массовой информации, исчезла вся семья. Я никогда не думала, что то, что я делала для мистера Менендеса, было связано с пропавшей семьей Марголес. Когда все закончилось, я взяла деньги и уехала подальше от Мобила. Пыталась забыть обо всем, но не смогла. Сначала это действительно беспокоило меня, и я была подавлена тем, что натворила. Даже подумывала о том, чтобы сдаться полиции. Прошло пару лет, и чувство вины вроде как исчезло. Какое-то время я даже думала, что все прошло, но такого рода чувство вины никогда не проходит. Оно просто становится частью тебя. Затем на днях я включила подкаст Райдер Хиллер, и она рассказала эту историю о малышке Шарлотте из девяностых, которая появилась из ниоткуда спустя тридцать лет. Потом я услышала имя женщины, которая отдала малышку Шарлотту на удачерение. Вэнди Даунинг. Марго пожала плечами. Именно тогда я сложила все вместе и поняла, что мне нужно найти вас и рассказать правду о том, что я натворила. Этот человек Гай Минендос, адвокат. Что вы о нем знаете? Немного. Он поддерживает со мной связь на протяжении многих лет. Каждые пару лет я получаю от него весточки, даже если я переезжаю в другой штат, а я часто это делаю. Он каким-то образом находит меня. Какие весточки? Иногда телефонный звонок, иногда появляется лично, чтобы спросить, как у меня дела. Несколько раз он помогал мне деньгами. Слоан заметила, что ее пальцы и ладони похолодели, как будто вся кровь прилила к коре головного мозга, пока она пыталась осознать происходящее. Гайми Нендес, внезапно поняла она, был недостающей частью головоломки, которую она так долго искала, и Марго Грей была связующим звеном. «Когда вы в последний раз с ним разговаривали?» «Около года назад. Он дал мне номер своего мобильного на случай, если мне когда-нибудь что-нибудь понадобится». «Можно мне получить его номер?» Марго пожала плечами. «Почему нет?» Она порылась в сумочке, нашла телефон, затем провела пальцем по экрану, чтобы набрать номер. Она подтолкнула телефон к Слоан. Слоан взглянула на экран и увидела, что код города — 530, тот же код, что и у тети Норы. Гай Минендес живет в округе Харрисон. Гай Минендес, вероятно, живет в Сидор-Крик.